Гипносарий – классификация сновидящих, посвященных их специализации социотипических моделей ранее богов, а также понятия, связанные с миром сновидений, из свитков библиотеки Ариапагополиса. Каждый человек, засыпая, погружается в пространство, которое называют «мир сновидений» или «царство гипноса». Мир сновидений О мире сновидений сложено множество легенд и сказаний. Мало кто в современном мире верит в них, большинство считают выдумкой, хотя и допускают возможность существования как персонифицированных понятий. Но за время существования сновидящих возникла целая система преданий о божествах и сущностях, населяющих это пространство. Самый главный и почитаемый из них – гипноз, повелитель сна, верховный бог сновидений, сын ночи, брат Танатаса смерти, Немезиды, богини возмездия, Ириды, Раздора, Мойр, хранительниц судьбы, отец Икела, Фантаса, Морфея и других созданий сновидений. Он благосклонен к людям, обитает в пещере, где под покровом вечных сумерек бьет родник забвения. Сыновья Гипноса – три бога сновидений. Икел, чья отличительная особенность умения превращаться в животных, Фантас, принимает облик неодушевленных предметов, а также явлений природы. Морфей, который больше всех из остальных богов симпатизирует людям и любит принимать облик человека. Деймосы считают, что у гипноса есть еще один сын, Фабитор, которого также называют «пугающим». Создатели кошмаров верят, что он постоянно сопровождает их, предупреждает об опасности, следит за тем, чтобы они не прекращали наводнять сновидение страхом, способен давать и отнимать силы. С древних времен служители религиозных культов, философы и ученые пытались объяснить природу сна. Одни представляли его как мистическое состояние, погружаясь в которое, можно узнать прошлое, будущее, слышать голоса богов и умерших людей. Другие видели в нем пограничное состояние между жизнью и смертью. Третьи считали результатом дневной усталости, уменьшением тепла в крови, а также воздействием некоего сонного яда, который вырабатывает организм человека, когда переутомляется. В современном полисе официальной точка зрения специалистов по сновидениям Науки и общество заключается в представлении, что мир снов – это пространство, сформированное мыслями, желаниями, эмоциями всех живущих людей, неким коллективным бессознательным, которое является общим для всего человечества и основывается на мыслях, опыте, здоровье всего общества в целом. Пространство сновидений нематериально, невидимо, неощутимо в обычном бодрствующем состоянии, но становится реальностью в тот момент, когда человек засыпает и остается таковым все то время, что он пребывает во сне. Несмотря на свою нематериальность, это пространство напрямую связано с существующей действительностью. Чем более гармонично общество, тем более люди в нем склонны к сознательным, гуманным и ответственным действиям, а также более гармоничным становится и коллективное бессознательное, и, как следствие, тем более гармоничен мир сновидений. Агрессия, болезни, уныние оказывают сильное разрушительное воздействие на мир снов, и тот, в свою очередь, начинает выплескивать накапливающийся хаос в реальность, что приводит к увеличению числа катастроф, всплеску преступности, немотивированной агрессии в обществе и войнам. Сновидящие на основе своего опыта заключают, что мир снов или коллективное бессознательное состоит из определенных образов, зачастую фантастических и нереальных, в том числе имеющих свои корни в глубоком прошлом человечества, но каждый из которых несет определенный четкий смысл, доступный для расшифровки и дающий возможность использовать его, чтобы изменять реальность мира сновидения и через него реальный мир. Сновидящие. Сновидящими с древних времен именовали, наделенных даром воздействовать на человека через сон. Их редкие умения изучали еще при древних храмах гипноса и морфея, богов сновидений, чтобы, как успешно применять на благо людям, так и укрощать этот столь же сильный, сколь и опасный талант. Среди сновидящих есть мастера снов, созидающие гармонию и восстанавливающие равновесие в мире и природе человека, и деймосы, несущие разрушение и смерть. Деймосы получили свое название по имени сына бога войны ареса По легендам, во время битвы Орес призывал своих сыновей, чтобы сеять в рядах врагов страх, смятение и ужас. Одного из них звали Деймос смятение ужас по-древнегречески, а другого – фобос, страх по-древнегречески. Мастера снов Еще жрецы и философы древности знали, что, влияя на подсознание, можно менять человеческое поведение, поскольку оно напрямую зависит от подсознательных реакций и убеждений. Также они считали, что подсознание – некое хранилище всех знаний, умений и навыков, полученных человеком в течение жизни и, в некоторых случаях, даже в нескольких поколениях. При должном уровне мастерства эти знания можно извлекать и использовать. Сны, с которыми работают сновидящие, не что иное, как система образов, знаков и символов, в которых зашифрованы воспоминания человека, а также симптомы его болезни, фобии и нереализованные возможности. Погружаясь в сон Мастер снов с помощью знаков и символов, которые показывает подсознание пациента, должен привести поток бессвязных, а зачастую фантасмагоричных образов, в определенную систему. Входя в сновидение, он выстраивает эти символы, добиваясь наибольшей гармонии, таким образом давая человеку определенный приказ на стремление к выздоровлению, избавлению от страхов, изменению жизни, судьбы. Мастера снов обладают разными способностями, которые и определяют цель их воздействия на людей. Аониды. Их дар самый редкий. Они работают с учеными и творческими людьми. Их задача дарить идеи, подсказывать неожиданные повороты мысли, приводить в систему собранные знания. Мастер снов с подобной специализацией, войдя в пространство сновидений, помогает своему клиенту сосредоточиться, четко выстраивает путь цепочек ассоциаций и логических выводов. Эти сновидящие очень образованы, умны, обладают прекрасным воображением и вместе с тем чрезвычайно логичны, тратят огромное количество времени на саморазвитие и чаще всего они специалисты в какой-либо сфере науки или искусства. Символ аонит – мраморный свиток. Он означает познание, глубокие творческие размышления и систематизацию полученных знаний. Официальное обращение к этим мастерам снов – Эагрит и Лисиада. Воины сновидений. Охотники на деймосов. Те, кто очищает мир снов от хаоса, защищает людей, ловя ожившие кошмары и стараясь не дать им своими разрушительными действиями привести к упадку цивилизацию Полиса, ввергнуть ее в темные, жестокие, дикие времена. Задача воинов сновидений в том, чтобы искать, находить, преследовать и уничтожать деймосов, тех, кто не пожелал обуздать свой дар, несущий дисгармонию и хаос. Навыки, которыми они обладают перековщик, оптимизатор, корректировщик снов. Корректировщик осуществляет первые изменения в сознании человека, подвергшегося нападению Деймоса, выводит из шокового состояния, очищает мир сновидения жертвы от смертоносных ловушек, создателя кошмаров, которые могут быть опасны и для остальных сновидящих. После его воздействия работу с пострадавшим начинает Эпиос, стремясь исцелить человека от физических или психических повреждений, которые нанесены Деймосом. Оптимизатор Помогает Деймосу, уже ступившему на путь исправления, восстанавливать гармонию в своем мире и в себе. Не дает сорваться и вновь начать сеять хаос. Осуществляет незаметный или явный контроль. Проверяет уровень агрессии своего подопечного. Но подобное воздействие возможно лишь при желании самого Деймоса измениться к лучшему. Перековщик. Меняет сознание создателей кошмаров. Ломает, переделывает, перековывает оступившихся сновидящих, устраняя желание нести разрушение и смерть. При необходимости отрезает от мира снов. Часто это происходит с помощью достаточно жестких методов, ломающих закосневшую жестокости и вседозволенности психику Деймоса. Символ охотников на Деймосов – золотые ворота. Они олицетворяют атрибут бога гипноса путь в сон. Воины сновидений могут входить в сон в разных его точках, перескакивать из одного фрагмента видения в другое, в то время как другие сновидящие должны пройти сон от начала до конца. Официальное обращение к воинам сновидений – Балатор, воин по латыни. Оракул. Пифия. Предсказатели. Они умеют читать будущее по сновидениям. Особо могущественные оракулы в состоянии видеть и расшифровывать ближайшее и отдаленное будущее не только конкретного человека, но и целых народов, а также стран и континентов помимо человеческой судьбы, в состоянии предугадывать природные катаклизмы. Кроме грядущего, некоторые оракулы способны видеть прошлое, а также скрытое от других настоящее, узнавать неизвестные сведения о событиях и людях, распознавать неочевидный обман, проводить параллели событий минувшего с сегодняшним днем, определяя закономерность развития отдельной личности и всего общества в целом. В особо сложных случаях к ним обращаются за помощью остальные мастера снов, чтобы понять, какие последствия от их воздействий могут грозить клиенту в будущем. Есть ли смысл продолжать работу с пациентом или следует сменить тактику влияния? Особо ценят содействие оракулов «Воины сновидений» процессе перековки демонов, когда необходимо знать, представляет ли создатель кошмаров реальную опасность или влияние оказывает на него положительное воздействие, и его психика гармонизируется. Кроме этого у прорицателей имеется редчайшая особенность наследственная эйдетическая память. Способность четко, точно и детально восстанавливать в памяти зрительные образы увиденного в течение любых промежутков времени. В их памяти хранится огромный пласт информации, конкретных знаний, визуальных воспоминаний, деталей, впечатлений, ощущений, фактических событий. По словам прорицателей, для совершения предсказаний их мозг опирается на уже полученную масштабную информацию, извлекая из нее предположения, которые они анализируют, чтобы обрести четкие ответы. Оракулы отличаются мощным телосложением, высоким ростом, крепким здоровьем обладают уникальным голосом широчайшего диапазона. Символ оракулов – лавровый венок, так как лавр – растение предсказателей. В древности, вдыхая дым от горящих листьев, пророки погружались в мистический сон и, наблюдая видения, являющиеся им, совершали пророчества. Официальное обращение к пифии – сивилла феномоя, к оракулу «предиктор» – предиктор, предсказатель по латыни. Харита – вдохновитель. Мастера снов с подобным даром создают длинные сложные сны со связанным сюжетом, динамикой, глубиной и яркими образами, неотличимые от реальности. Их видения могут быть развлекательными, утешающими, эротическими. Обладают богато развитым воображением, яркими эмоциями, логикой, помогающей выстраивать сновидения и огромной внутренней силой, позволяющий удерживать весь сон от начала до конца и контролировать спящего человека. Погружаясь в сон, выполняют одновременно работу сценариста, режиссера, актеров, дизайнера декораций, звукооператора, композитора и многих других специалистов. Люди, погружаясь в их видение, отдыхают, развлекаются, радуются, наслаждаются. Одна из целей Харид – Помочь человеку лучше понять самого себя, свои устремления, склонности и свойства характера. Также одной из важных задач Харит является создание так называемых «последних сновидений». Когда человек решает, что прожил достаточно долгую жизнь, свершив все, что запланировал, и не хочет угасать в беспомощности и болезни, он может просить Хариту создать для него последний сон. Это может быть новая жизнь с любимыми людьми или вновь прожитое прежнее, путешествие в необычный, фантастический мир. Когда сновидение подходит к концу и человек в полной мере насладился долгой иллюзией, врачи проводят эвтаназию. Символ этих сновидящих – лира. Этот музыкальный инструмент с древности ассоциировался с творчеством, неудержимым полетом фантазии. Также, по легендам, он способен умиротворять, успокаивать и усыплять самых грозных божеств. Официальное обращение к харитам – «аманта» – «любовь» по латыни, или «фаенна» – «блеск» по-древнегречески. Эпиос – «целитель». Мастер снов с этой специализацией лечит физические и душевные болезни людей. Также воздействие Эпиоса приносит успокоение. Опытные целители, обладающие большой силой, способны отменить губительное воздействие Деймоса, убирая из подсознания человека заложенные туда создателем кошмаров приказы, ведущие к болезни, саморазрушению, смерти. С помощью определенного воздействия Эпиос в состоянии помочь человеку изменить характер, личность, судьбу. Символ целителей – чаша, вокруг которой обвивается змея. Это знак Асклепия, бога медицины и врачевания. Официальное обращение к целителю – Целлер. Общий символ всех мастеров снов – бронзовый маг. Растение – атрибут бога сновидений Гипноса. Деймосы Деймос – создатель кошмаров, бич сновидений, слуга Фабитора, одного из сыновей Гипноса, повелителя мрачных ужасающих видений жуткий призрак, который может появиться из ниоткуда и пропасть в никуда. У Деймосов своя система ценностей, представлений о морали и долге. Под свободой понимают вседозволенность, под симпатией – абсолютный контроль над личностью, к которой проявляют благосклонность. Под признанием равенства людей принимают только свою исключительность. Если основная цель мастеров снов – гармонизировать мир сновидений, поддерживать равновесие между ним и реальностью, то впротивовес им деймосы оказывают особое разрушительное воздействие на пространство сновидений, так как в их природе заложено желание причинять боль, страдания, уничтожать. Ими движет не созидание и стремление помогать людям, а жажда наживы, власти и бездумная злоба. Никто не знает, почему они появляются в мире, но чем больше рожденных деймосов, тем сильнее погружается в хаос коллективное бессознательное общество и, соответственно, мир снов. Деймосы лишают людей покоя, мешают работе, крадут жизненную силу, способную убивать во сне. Они закладывают подсознание жертву приказы, ведущие к неудачам, недугам, смерти. Хотя известно, что подобные сновидящие не живут долго, так как деймосов пожирают собственные кошмары, порождение их больного агрессивного подсознания, а также они с легкостью, не задумываясь, убивают друг друга, и слабые деймосы оказываются жертвами более сильных, тем не менее мощь их чрезвычайно велика, и они разрушают то, на что направляют энергию хаоса настолько быстро, что мастерам снов очень сложно противодействовать им своим влиянием а для обычных стражей порядка противостоять и вовсе невозможно. Как и мастера снов, деймосы обладают разными способностями. крадущий сны. Похититель снов лишает человека возможности спать, либо в некоторых случаях крадет у людей видение. Воздействуя на мозг спящего, эти деймосы вырезают из цикла сновидения человека так называемую «быструю фазу» именно во время которой людям снятся сны и происходит переработка полученной в течение бодрствования информации, а также обмен ею между сознанием и подсознанием. Прерывание или полное отсутствие этой фазы вызывает тяжелейшие нарушения психики. Деймосы очень ценят свою исключительность и, обращаясь друг к другу, используют особые вежливые обращения, подчеркивая таким образом свою индивидуальность и причастность к кругу избранных. Почтительное обращение к крадущему сны. Мужчине – обскурум, мрак, по латыни, женщине – малум, зло, также по латыни. Ламия Вызывая болезни, наблюдает замедленным медленным угасанием жертвы и получает силу от ее страданий. Зачастую обладают вполне заурядной внешностью или даже физическими недостатками, метками фабитора, которые умело прячут и в реальности, и в мире сновидений. Умеют создавать ловушку, клетку ламии из собственного тела сновидения, а плитая жертву, медленно душат, вытягивая из нее все силы но при этом тратят столько энергии, что могут погибнуть сами, если добровольно не выпустят жертву. Извлечь захваченного человека из клетки ламии, не причинив ему при этом вреда, может лишь опытный охотник на деймосов. Ламии – антагонисты эпиусов Вежливое обращение к ламии – брима, по-древнегречески – страшное. Морок Выматывает людей чудовищными видениями, кошмарами. Коварен, очень опасен. Обладает богатой извращенной фантазией. Злопамятен. Если вынужден оставить жертву на некоторое время, всегда рано или поздно возвращается к ней, даже если ему грозит опасность от преследующих воинов сновидений. Населяет сон человека настолько чудовищными фантомами, что тот боится засыпать. Любит извлекать из подсознания людей тайные, скрытые страхи и фобии, которые активизирует в реальности, и от них практически невозможно избавиться. Выкачивает жизненную энергию из жертвы с помощью своих снов и подпитывается ею, увеличивая свою силу. Подобное воздействие чаще всего заканчивается смертью человека. Морока очень трудно обнаружить и поймать, потому что он умеет подсовывать вместо себя химеры, наделяя их собственными чертами и характеристиками. Вежливое обращение к моруку мужчине – аластер, дух мщения по-древнегречески, к мору к женщине – наферат, причинять боль, по-латыни. Черная гурия – искуситель. Соблазняют, дарят наслаждение, крадут силу через эротические сновидения. Самый редкий вид деймосов. В отличие от остальных черных сновидящих, также меняющих внешность во сне в лучшую сторону, могут преображаться до неузнаваемости, становясь обольстительно, завораживающе прекрасными. Даже в реальности вызывают у людей очень сильную, неосознанную симпатию. Считаются антагонистами харид потому что созданные ими сны приносят не радость, успокоение и гармонию, а болезненные навязчивые состояния, угнетение, потерю сил, вину за свои желания, глубокую депрессию, заканчивающуюся безумием или самоубийством. Кроме выматывающих снов, внушают людям ложный стыд за стремление к физической близости, вызывая таким образом целый сон негативных чувств, подавление естественных желаний, агрессию, ненависть вину. Вежливое обращение к Гурии – тенебрис, тьма по латыни, к искусителю – тимор, страх по латыни. Танатос Мора – убийцы мира снов. Самые безжалостные и сильные деймосы. Их цель – полное и максимально быстрое уничтожение жертвы. Обладают достаточным могуществом, чтобы убивать и людей, и создателей кошмаров, и мастеров снов. Умеют не только записывать в подсознание приказ на самоубийство, но могут убить непосредственно во сне, останавливая работу сердца или вызывая мгновенное кровоизлияние в мозг. Считают себя главными в иерархии деймосов, добиваясь полной власти над более слабыми темными сновидящими, используя их в качестве послушных слуг и с легкостью убивая. Единственные, с кем способны сотрудничать танатосы, взаимодействуя, это искусители и гурии. В обмен на их сверхъестественную интуицию, умение очень быстро усваивать знания и талант обольщать, танатосы обеспечивают им защиту и поддержку. Вежливое обращение к Тонатосу – феристис, жнец по-древнегречески. Деймосы – преступники, одиночки, стремящиеся к единственной цели – наслаждению властью над спящими, повелеванию силой хаоса, который вносит в жизнь отдельных людей и всего общества. Против них борется официальный орган управления всеми сновидящими – Пятиглав, учреждение, поддерживаемое правительством полиса Ариапагом. Пятиглав Деятельность всех сновидящих контролирует, регулирует и направляет орган управления под названием Пятиглав, состоящий из мастеров сна, представляющих разные грани дара сновидящих. На данный момент в Пятиглав входят Клио Аонида Умна, деятельна, образованна Работает с учеными в области генной инженерии Вторая ее специализация – теория и физиология сна подростков много времени отдает работе в центре сновидений высокая стройная молодая женщина узкое треугольное лицо с зелеными кошачьими глазами и высокими скулами скорее необычно и притягательно чем классически красиво у нее длинные темно русые волосы напоминающие мех которые она предпочитает заплетать в сложные сетки ее обаяние в глубоком погружении в собеседника, искреннем интересе к нему и желании разобраться в его проблемах. Без этих качеств ее работа Ауниды была бы невозможна. У Клио большой круг знакомств не только в ученой среде. Приятно в общении, сочувствующая и добрая. Иногда идет на небольшое нарушение правил, если понимать что более мягкое обращение пойдет на пользу человеку больше, чем жесткое наказание, как произошло в случае с аметилом. Герард Аракул Один из самых талантливых предсказателей. Кроме основной работы в пятиглаве, часто оказывает помощь Иринерам и представителям Ариапага как и все оракулы, обладает наследственной и эйдетической памятью, может очень ярко и в мельчайших подробностях вспомнить каждое событие не только своей жизни, но и любого фрагмента, увиденного во сне. Помнит практически наизусть все книги, которые прочитал за жизнь, несколько десятков тысяч, подробные карты Полиса со всеми его автомагистралями и трассами, а также крупных городов мира, может оперировать днями недели в календаре за последние две с половиной тысячи лет. Высокого роста, мощного телосложения издали заметено в любой толпе. Светлые волосы, серо-голубые холодные глаза. Обладает уникальным голосом широчайшего диапазона. В те моменты, когда Герард теряет над собой контроль, его голос непроизвольно повышается, рискуя оглушить собеседников, а предметы вокруг начинают вибрировать. Воплощение здоровья, жизнелюбия и оптимизма. Неизменный спутник Герарда Аякс – огромный черный кот Полидакт. Аякс – охотник на Деймосов. Его задача – защита Оракула. Геспер – Эпиос. Выдающийся целитель. Его сила столь велика, что он может выполнять работу корректировщика сновидений. Одна из его задач – контроль над пленными Деймосами. Этот мастер снов обладает острым умом и наблюдательностью. Он не молот, сухощав, подтянут. Коротко стриженные волосы кажутся темнее, чем есть на самом деле, из-за седины, появившейся в них. Заостренные черты худого лица очень запоминающиеся, так же, как и глаза, бледно-зеленые, прозрачные. А его пронизывающего острого взгляда стараются избегать даже создатели кошмаров. Тайгер. Воин сновидений, перековщик, оптимизатор. Про его личность известно совсем немного. Только то, что он очень стар, и его тело искусственное создание биоинженерии Полиса, а также что Дэймосы боятся встречи с ним. И пока еще ни одному из них не удалось одолеть Тайгера. Создатель уникальной системы перековки, позволяющей тёмным сновидщим возвращаться к нормальной жизни, первым применил её на практике. Его новое искусственное тело – копия античной статуи победителя Минотавра Тесея, миф о котором всегда олицетворял победу человека над зверем, причем не только в физическом смысле, но и над внутренним зверем, живущим в глубинах подсознания. Загадочная личность. Даже самые близкие коллеги не могут с уверенностью сказать, что знают, какой он на самом деле. Талия, Харита Создатель уникальных снов, неотличимых от реальности. Одна из тех, кто разрабатывал систему выявления и поимки Деймосов благодаря своему богатейшему воображению и несколько парадоксальному мышлению. Сильный сновидящий умеет манипулировать сном на таком высоком уровне, что он становится неотличим от реальности. Невысокая, изящная, светло-рыжая, с короткой стрижкой и светлыми янтарными глазами, талия наделена удивительным обаянием, которое делает ее непреодолимо привлекательной для других, артистично, но при этом искренно и прямолинейно. Рядом с ней легко и приятно, она умеет создать вокруг себя атмосферу беспечного праздника, раскрепостив собеседников, а сама в это время внимательно наблюдает и анализирует идеальный разведчик. В какие-то моменты уходит в себя, когда ей необходимо сосредоточиться для структурирования информации и создания очередного сложного сна. При этом ей нужна полная закрытость, погружение. Официальный знак пятиглава – белая пятиконечная звезда неправильной формы. Представители совета носят ее в виде металлического значка на правой стороне груди. Особое значение для сновидящих, мастеров сна и деймосов, имеют дома, в которых они работают. Прежде считалось, что лишь темные сновидящие могут проникать в мир снов из любого места, а мастера снов привязаны исключительно к собственному жилищу, где проходило их обучение и становление как сновидящего. Но с недавнего времени обучение мастеров сна и особенно охотников изменилось. Их учат не быть привязанными к своему дому, а действовать в любой зоне. К сожалению, подобное воздействие требует от мастера снов очень мощного приложения сил и затрат энергии, что делает их более уязвимыми, и если не возникает критической ситуации, они предпочитают работать в собственных домах. Конгломераты Города-государства, историю развития которых изучают в школах мастеров сна в первую очередь, как влияющих на взаимосвязи и изменение мира снов. За современной ситуацией в них ведет неизменное наблюдение пятиглав и представители Ариапага, используя свое право вмешаться лишь в случаях вынужденной необходимости. Александрия. Город в Северной Африке. Основан Александром Македонским первоначально отстроен архитектором Александра Дейнократом. Впоследствии его достраивали, подражая архитектуре полиса. Но городская агломерация Александрия напоминает его лишь внешне. Бангок – кибернетический гигант, захвативший весь юго-восток Азии. Правящий режим – военная диктатура. Бэдзин – мощный промышленный конгломерат, находящийся на грани экологической катастрофы, ближайший сосед полиса. Нарасика – островной техногенный мегаполис в Восточной Азии. Закрытая территория с высоким уровнем жизни и очень жесткой миграционной политикой. Полис – мегаполис, занимающий европейскую часть материка. Основан на античной культуре Древней Греции и Рима. Единственное место, где активно развивают биотехнологии. Тенчиталан – гигантский экзотический город-спрут на территории Центральной Америки. Краткий словарь персонифицированных образов и терминов, которые используют сновидящие. Акесо – богиня исцеления, дочь Асклепия, бога медицины и врачевания. Амин – божество, прогоняющее болезни. Аполлон – бог солнца, покровитель искусств, отец величайшего врачевателя Асклепия, воскрешавшего мертвых. Целитель – предсказатель будущего, покровитель мусс. Поэтому его называли Мусагет, покровитель певцов и музыкантов. Арес, бог войны, но не справедливый, а жестокой и кровавой не считающейся с правилами и допускающей вероломство. Любил сам спускаться на поле битвы и принимать участие в сражении. От его крика воины приходили в неистовство и убивали всех, кто встречался им на пути, своих и чужих, правых и виноватых. Его сыновья – Фобос и Деймос, страх и ужас. Именем сына бога войны названы темные сновидящие, Деймосы, внушающие ужас. А вечный спутник каждого Деймоса, Фобитор, получил свое название от имени второго сына Ареса. Они всегда следуют один за другим и неразделимы, как братья. Асклепий – бог медицины и врачевания. Сын Аполлона, он родился смертным – но получил бессмертие, за помощь людям и то, что отдал все свои силы и всю свою жизнь обучению высочайшему искусству врачевания и развил его до такой степени, что стал воскрешать людей из мертвых. Ата. Богиня, персонификация обмана, помрачение ума, заблуждение, глупости. Атлант. Титан. По легендам, держит на своих плечах небесный свод, символ выносливости и терпения. Ауры, дуновение нимфы, персонификации легких ветров. Вир, любимец аниров. Гениахей, возница бога Гелиоса, солнца. Гермес, бог разумности, ловкости, красноречия, торговли, прибыли. Покровитель послов, глашатых, путников, атлетов, магии и астрологии. Посланник богов, проводник душ умерших в подземное царство. По легендам изобрел азбуку, числа, меры веса и обучил людей. Никто не мог превзойти Гермеса в ловкости, хитрости и лукавстве. Геспериды. Нимфы дочери Геспера, вечерней звезды и нюкты ночи. Охраняют золотые яблоки, дарующие молодость и здоровье. Эти яблоки Гея, земля, подарила Гере, когда та выходила замуж за Зевса. Гера посадила семена этих яблок в саду богов на краю земли. Из них выросли три прекрасные дерева, и Геспериды бережно хранят яблони и их плоды. Имена Гесперид – Эгла, сияние по-древнегречески, супруга бога солнца Гелиоса и мать Харид. Эрифия – красная, по-древнегречески, Аритуса – спутница богини Артемиды, Гесперия – вечерняя, по-древнегречески, старшая из сестер. Гестия – хранительница домашнего очага и жертвенного огня, старшая дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, Геры, Деметры, Аида и Посейдона. Гигея – богиня здоровья, Изображается в виде молодой женщины, кормящей змею из чаши, дочь Асклепия Гипноз Повелитель сна, верховный бог сновидений Сын ночи, брат Таната со смерти Немезиды, богиня возмездия Ириды, раздора Мойр, хранительниц судьбы Отец Икела, Фанта, Саморфея и других созданий сновидений Глубины сна Самые отдаленные участки подсознания – хранилище древних дремучих человеческих страхов, оставшихся еще от доисторических времен, пласт так называемой «памяти предков». Для сновидящих и мастеров сна и деймосов погружение в эту часть человеческого сознания грозят опасностью и серьезным риском. Здесь не действуют законы обычного сна, и контакт с глубинами может окончиться для снотворца смертью или безумием поэтому воздействовать на это опасное место могут лишь самые сильные и опытные мастера, либо самые отчаянные. Данаиды. Дочери царя Даная. По легенде, убили своих мужей в первую брачную ночь. В наказание за это в подземном царстве Аида носят воду и наполняют бездонную бочку, которая никогда не заполнится. Икел. Бог сновидений, один из сыновей Гипноса. Отличительная особенность кела умение превращаться в животных. Кабиры. По одной из версий древние божества, помощники бога-кузнеца Гефеста работали вместе с ним в его кузнице, находящейся на острове Лемнос. По другой сыновья и дочери Гефеста, небольшого роста, наделены огромной силой, носят плащи, которые могут делать их невидимыми. Кайрос благоприятный момент по-древнегречески. Бог счастливого мгновения, неуловимый миг удачи, который всегда наступает неожиданно, поэтому им очень трудно воспользоваться. Кайрос обращает внимание человека на тот подходящий, благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха. Изображался с длинной прядью волос на голове, только за этот локон и можно ухватить неуловимого крылатого Кайроса. В руках он обычно держит весы, что символизирует справедливость судьбы, посылающей удачу тем, кто этого заслуживает. Карта мира снов. Мир снов – коллективное бессознательное необозримое пространство идей. Пространство с иными законами и течением времени. Оно безгранично и будет существовать до тех пор, пока живо хотя бы одно существо – По нему можно блуждать веками, не встречая ни единого отблеска жизни, или переходить из сна в сон, наблюдая самые фантастические пейзажи. Но даже в нем есть пути, которые прокладывают сновидящие. Это не материальные дороги, а связи между людьми. Легче всего действовать через конкретный предмет конкретного человека напрямую, Мастер снов или дэймос может попасть в сон человека, если обладает его личной вещью. И сквозь сон этого человека способен проникнуть в подсознание людей, контактировавших с ним, родственников, коллег по работе, друзей. Далее, через сны уже этих людей, опытному сновидящему реально добраться в подсознание их близких, но эти дороги первого и особенно второго уровня доступны лишь очень сильным сновидцам. Таким образом появляется разветвленная сеть путей, соединенных друг с другом. Подобные дороги возможно отобразить в виде карты. Точки – личные вещи людей и, соответственно, сами люди, их подсознание, их сны. Линии, соединяющие точки, пути к этим людям. Киркий – северо-западный ветер. Клетка Ламии – клетка удержания. Ловушку, которую Ламия создает из своего тела сновидения. В нее она заключает свою жертву, сплетая с собой и вытягивая жизнь. При этом сама Ламия теряет силы и рискует погибнуть, если вовремя не выпустит пленника или если не убьет его, чтобы восполнить потраченную энергию. Но и в этом случае для нее остается очень мало шансов выжить поэтому ламии стараются не прибегать к подобному средству воздействия на человека, применяя его лишь в редчайших случаях. Спасти человека из клетки удержания может лишь опытный охотник, но при этом велик риск гибели пленника. Койне – официальный язык полиса, распространенная форма греческого языка, возникшая в постклассическую античную эпоху, может называться также александрийским или же общеоттическим диалектом. Возник в качестве общего диалекта в армиях Александра Македонского. Литературный Койне использовался в большинстве художественных и научных произведений в постклассический период, таких, например, как работы Плутарха и Полибия. Ком – божество праздников, сын Вакха и Кирки, изображался в виде крылатого юноши. Лип – юго-западный ветер, дует со стороны зимнего захода солнца. В полисе его именем назван скоростной экспресс. Лип. Маг – растение, атрибут гипноса. Мойрагет – водитель судьбы по-древнегречески, одно из прозвищ Аполлона. Мойры – богини судьбы. Их три. Клота – предущая нить жизни, на которую нанизаны события настоящего. Лохесис – определяющая судьбу, назначает судьбу каждому человеку еще до его рождения. а тропа перерезающая нить, неотвратимо приближает будущее человека и перерезает нить его жизни, тем самым обрывая ее. Персонификация высшего закона природы, которому покорны и люди, и боги. Первая Клота – Мойра настоящего в образе предыдущей женщины, олицетворяет постепенные, неуклонные действия судьбы. Вторая, лохесис, мойра прошлого, случайность судьбы. Третья, атропа мойра будущего, неотвратимость судьбы. Мом, насмешка, хула, по-древнегречески. Бог злословия, насмешек, глупости. Ненавидит людей и богов, помогающих людям по легендам, лопнул от злости, когда не смог найти ни одного недостатка у Афродиты. Морфей – бог сновидений, сын гипноса. Морфей больше всех остальных богов симпатизирует людям и любит принимать облик человека. Музы – божества, покровительницы наук и искусств. Всего их девять. Калеопа – эпической поэзии, Эфтерпа – лирической музыки и поэзии, Мельпомена – трагедии, Талия – комедии, эрато – любовные поэзии, полигимния – пантомины и гимнов, терпсихора – танца, клио – истории, урания – астрономии. Мусагет – предводитель мус по-древнегречески, одно из прозвищ Аполлона. Ника – никаптерос – богиня победы, сестра силы, мощи и зависти, которые сопутствуют победе. Спутница Афины – олицетворения высшей мировой, все всепобеждающей силы. Во время борьбы Зевса с титанами и гигантами помогала ему, поэтому он сделал ее своей неразлучной спутницей. Помогает и людям, и богам. Персонификация счастливого результата, успешного исхода. Является богиней побед не только в военных сражениях, но и в спортивных, поэтических, гимнастических состязаниях. Нику изображали крылатой, с лавровым венком на голове или пальмовой ветвью в руках, часто на колеснице. Ника аптерас бескрылая Ника. Древние полагали, что если изобразить победу бескрылой, она всегда будет оставаться с ними и не сможет улететь к врагам. Нимфы – олицетворение стихийных сил, подмечавшихся в журчании ручья, в росте деревьев, в дикой прелести гор и лесов. Изображаются в виде юных, прекрасных девушек. Номос. Персонификация закона. Нот. Горячий южный ветер. Приносят с собой туманы и дожди. Сын богини утренней зари Эос и бога звездного неба Астрея. И хотя Гесиот называет его ужасным, в полисе в его честь наименован один из скоростных экспрессов – Нот. Он курсирует по мегаполису насквозь, с юга на север и обратно. Адеон. Адеон выстроенные полукругом сооружения со сценой внизу и поднимающимися вверх рядами высоких ступеней для проведения певческих и музыкальных состязаний, а также советов и собраний. Олефр – маха, божество разрушения, порожденное Иридой. Аниры – младшее божество вещих и лживых сновидений. Их цель – наблюдение за спящими. Они усиливают или ослабляют видение, транслируют поток информации, отключают сознание, переводят из одной фазы сна в другую, могут наслать кошмар или провидческий сон. Аниры привязаны к определенным участкам сна и ограничены в передвижениях, поэтому иногда они выбирают юного человека, который будет своеобразным проводником, расширяющим для них границы сна. В благодарность они наделяют его способностями, приближающимися к талантам сновидящего. Проводник будет обладать ими до тех пор, пока не перестанет быть полезен анирам, то есть пока не вырастет. Того, на кого пал выбор, мастера снов называют любимец аниров, а также вир, поскольку это прозвище предпочитают сами аниры. Вир – человек по латыни. Мастера снов, занимающиеся проблемами сна, объясняют такое сотрудничество с подростком тем, что его сон более глубок, пластичен, всеобъемлющ по сравнению со сном взрослого и предполагает, что аниры более всего интересуются детьми и подростками, страдающими от гиперсомнии и сбыточной продолжительности сна. Панакея – всеисцеляющая, божество, персонификация исцеления, дочь Асклепия, сестра Махаона и подалирия, знаменитых лекарей войска в Патрое, целительница всех болезней. Панарей одно из имен Ареса. Перековка – сложная система воздействия на Деймоса, выработка условного рефлекса на боль и страдания других. Темные сновидящие с детства отличаются от других людей, преувеличена высокой самооценкой, повышенной агрессией, а также полным отсутствием совести, сочувствия к окружающим, неумением нравственно себя контролировать. Для достижения своих целей используют всю свою расчетливость, хитрость, актерское мастерство. Виртуозные манипуляторы нуждаются в постоянном восхищении и поклонении. Чем старше становится Деймос, тем все более жестокими и изощренными становятся его проступки. По мнению ученых, социопатия Деймосов – генетическое нарушение – которая не позволяет наследственной памяти формировать в мозгу ребенка человеческие качества сопереживание ответственность, привязанность, умение действовать в коллективе. Единственное, что может сдержать агрессию Деймоса – выработка условного рефлекса. Причинил боль другому – получил в ответ жесткое наказание, еще более сильную боль. Отсюда психологический вывод – чтобы избежать собственной боли, не надо причинять ее. Перековка осуществляется в несколько этапов и ведется на физическом и психическом уровне, в реальности и во сне. Перекованный Деймос не возвращается к прежней жизни, приобретая черты нормальной, здоровой личности, и пробудить в себе прежние черты социопата уже не сможет. Но, возможно, это сложная процедура лишь при желании самого Деймоса измениться. Он должен сам захотеть изжить в собственной личности разрушительные черты, и действовать вместе с мастером-перековщиком, иначе перековка не произведет в нем необходимых изменений. Система воздействия на темных сновидящих разработана охотником на деймосов и членом пятиглава Тайгером, им же применена впервые. Последний сон В полисе любой человек имеет полное право уйти из жизни в тот момент, когда посчитает, что прожил достаточно долгую, наполненную жизнь и достиг всего, чего хотел. В таком случае он или его близкие могут обратиться в центр снов с просьбой создать последний сон. Это может быть удивительное путешествие в те места, куда человек, решивший закончить жизнь, хотел бы отправиться. Или невероятные приключения вместе с любимыми людьми. А может быть сон повторит самые значительные события из жизни? или исправит ее не самые приятные моменты. Подобное сновидение создают харита или вдохновитель, используя свое богатейшее воображение и фактические материалы, предоставленные клиентам. Когда человек в полной мере насладится своим последним сном, врачи проводят эвтаназию. Реперы, маяки, реперные точки Стабильные ориентиры в неустойчивом мире сновидения, своеобразный фундамент, основа, которую устанавливает сновидящий для того, чтобы стабилизировать неустойчивую психику пациента и которая будет в дальнейшем поддерживать всю структуру сновидения и гармонизировать мир снов. Эти символы, знаки могут выглядеть как угодно в зависимости от предпочтений конкретного мастера снов. Сатиры. Жизнерадостные козлоногие жители гор и лесов, божества плодородия, составляли свиту бога Диониса. Селены. Божества рек, источников и мест, изобилующих водой и богатой растительностью, в противоположность сатирам, божествам гор и лесов. По сказаниям, селен неохотно делится с людьми знанием будущего, для этого надо его поймать хитростью и силой заставить пророчествовать. Сильваны – божества, обитатели гор. Сиринга – древнегреческий музыкальный инструмент, род продольной флейты. Символ идиллии и безмятежной радости. Сиринга была наядой, известной своим целомудрием и спутницей Артемиды. Когда в нее влюбился пан и стал преследовать, она превратилась в болотный тростник. Из этого тростника пан сделал себе многоствольную серингу, которая также известна как флейта пана. Танатос – бог олицетворения смерти, сын ночи, брат-близнец бога сна гипноса. Постоянно перелетает от ложа одного умирающего к другому, прислушиваясь к их дыханию, и когда оно замедляется, срезает прядь волос с головы человека своим мечом и забирает его душу. Единственный из богов не любит, когда ему приносят дары, потому что подкупить или умилостивить его невозможно. Чаще всего изображается прекрасным крылатым юношей с погасшим факелом в руке. Тело сновидения. Образ двойник, который есть у каждого сновидящего и благодаря которому тот попадает в мир снов. Тело может выглядеть так же, как и его владелец в реальности, а может кардинально отличаться от него внешне. Эту особенность часто используют для маскировки Деймосы. Тело обладает волей, памятью, привычками и характером своего владельца, но также может совершать поступки, руководствуясь только своими желаниями. Однако, чем более опытен сновидящий, тем лучше он контролирует подсознательные и эмоциональные порывы своего телосновидения Если тело сновидения погибает в мире снов, умирает и сновидящий в реальном мире. Трисмегист – одно из имен Гермеса, означающее Гермес трижды величайший. Харон – перевозчик душ умерших через реку Стикс в царство мертвых, берет за это плату в один обол. По древнему погребальному обряду монету клали умершему под язык. Никогда не перевозит душу обратно. Изображается мрачным стариком в рубище. Одна из отличительных черт – свирепые сверкающие глаза. Его острый взгляд легко отличает душу умершего от живого человека. Химеры. Человекоподобные существа, населяющие сон. Они могут быть воспоминаниями спящего о людях, которых он встречал в реальности, знаками, которые подает подсознание, или просто иллюзиями. Сами химеры полностью осознают себя реальными, свободными личностями, думают и чувствуют как люди, испытывают боль, страх, привязанности, симпатии. При нападении защищают свою жизнь и умирают так же, как люди». Поэтому мастероснов в отличие от деймосов, никогда не используют химер как воинов, убийц или палачей, заставляя причинять вред людям или другим сновидящим. Хоры. Богини времен года. Следят за тем, чтобы один сезон вовремя сменял другой. Также они запрягают коней Гелиоса, солнца, и открывают небесные врата в жилище богов, за что их называют небесными привратницами. Хюбрис дерзость по древнегречески гордыня высокомерие спесь гипертрофированное самолюбие персонифицированное свойство характера фама молва казания по древнегречески богиня молвы живет на высокой горе во дворце из меди где собираются слухи и новости со всего света фантаз бог сновидений сын гипноса принимает облик неодушевленных предметов а также явлений природы Фабитор – бог сновидений, которого также называют пугающим. Создатели кошмаров верят, что он постоянно сопровождает их, предупреждает об опасности, следит за тем, чтобы они не прекращали наводнять сновидения страхом, может давать и отнимать силы. Эвр – восточный ветер. В полисе по его имени назван один из отделов департамента эринеров ЭВР. Эвтаназия. «хорошая смерть» по-древнегречески. В полисе это добровольное прекращение жизни человека, страдающего от неизлечимого заболевания, испытывающего непреходящую боль или душевные страдания. Возможность уйти из жизни достойно, не теряя разума, и остаться в памяти близких людей не немощной развалины потерявшей человеческий облик и достоинство, а достойным уважением человеком и сильной личностью. Эйдетическая память. Особый характер зрительной памяти, позволяющий удерживать и воспроизводить чрезвычайно точный и реалистичный образ воспринятого ранее предмета или явления. Эйдетические образы отличаются от обычных тем, что человек как бы продолжает воспринимать предмет в его отсутствие, и зачастую в них входят также насыщенные образы по иным руслам восприятия – слуховые, тактильные, двигательные, вкусовые, обонятельные. В том или ином виде и степени эйдетизм присущ каждому человеку, особенно в детском или подростковом возрасте, однако в своих ярких проявлениях встречается довольно редко. Люди с выдающейся эйдетической памятью способны читать с огромной скоростью, запоминать наизусть сотни тысяч страниц текста, визуальные изображения, карты, схемы и тому подобное, помнить мельчайшие детали событий и воспроизводить их. Все оракулы Полиса обладают уникальной наследственной эйдетической памятью, которая является одной из особенностей их дара и необходима им в работе. Эликсир сновидения Зелье, которое варят божества сновидений из собственной крови, которое ничто иное, как маковый сок. Сновидящим этот эликсир дает мощный приток энергии, укрепляющий их способности, будит фантазию, освежает восприятие. Эосфор – зареносное, почтительное обращение к прекрасным богиням. Эпиона – божество, облегчающее боль. Эргия, Богиня, охраняющая сон гипноса Ириноры, стражи порядка Название произошло от наименования богинь мести, Ириний, всегда находящих и преследующих преступников. Основные задачи Ириноров Полиса – защита личности и общества, выявление и раскрытие преступлений, предотвращение и пресечение нарушений закона, обеспечение порядка в общественных местах. Также они занимаются розыском пропавших лиц – охраны частных и общественных объектов. В состав департамента Иринеров входит подразделение ЭВР, отдел экстренного внепланового реагирования, которое использует специальные тактики в операциях с высоким риском, где требуются способности и навыки, выходящие за рамки возможностей обычных Иринеров Полиса. Иринии, они же Фурии, богини мести, преследуют преступников, ввергая их в безумие. По легендам, Иринии появились после первого свершившегося преступления, когда Кронос ранил своего отца Урана, из падающих капель его крови родились Иринии. Всего их три. Тисифона, мстящая за убийство, а Лекто, непрощающая Мегера, завистница. Согласно древнему мифу, Иринии преследовали Ореста, наказывая его за убийство. Это преследование остановила Афина, богиня мудрости, проведя первый в истории суд над преступником, в результате которого Орест был оправдан. Иринии пришли в ярость, когда поняли, что не смогут осуществить свою месть. Но Афина усмирила разгневанных богинь, обещав, что им будут оказывать почести наравне с остальными богами и высоко чтить их. С тех пор, как Иринии усмирили свою ярость, их стали называть также милостивыми. Ятор – врачеватель. Одно из имен Асклепия. Запись аудиокниги произведена студии Ардис в 2016 году. Читал Андрей Кузнецов.